думал Майя Рик, направляясь в свое жилище после того, как выбрался из реки Гарлем и произвел рекогностировку. События сегодняшнего вечера все же потрясли его. До пожара, когда Майя выступал регулярно, в его номера часто входил элемент риска, настоящего риска. В свое время наставник убедил Майя Рика в том, что без риска нельзя удержать внимание публики, а для Майя Рика не было более тяжкого греха, чем наскучить тем, кто пришел к тебе, желая развлечься. Однако нынешнее представление казалось более опасным, чем он предполагал. Полиция действовала весьма эффективно,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 Майерик желал точно знать, что он здесь не один. В конце концов свеча догорела, и Майерик долго сидел задумчиво глядя, как серый дымок поднимается к потолку и там исчезает. Он взглянул на часы. «Пора готовиться к следующему номеру». Майерик отобрал костюмы и приспособления,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 Вещи родственные Вспышки осветительной смеси Блеск свечей Газовые огни, над которыми раскачиваются эскописты, Огонь, почтеннейшая публика Это забава дьявола А дьявол был всегда связан с магией Огонь освещает и огонь затеняет Он разрушает и создает Огонь трансформирует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 8 вечера. Именно на этот концерт и направлялся сейчас преподобный Ральф Свенсон. Свой долгий путь через китайский квартал и так называемую «маленькую Италию» он проделал без всяких приключений, если не считать периодических приставаний уличных попрошаек, на которые преподобный почти не обращал внимания,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 Но, в отличие от апостола, он собирался сделать это более решительным образом, выстрелив Чарза Грейди из тяжелого пистолета, лежавшего в его кейсе.